Глава шестая Спать мы легли глубоко за полночь, проводив последних ведьм из отряда мщения. Ночь пролетела обидно быстро, и я совершенно не выспалась. А утро началось с ворчания аялы. «Вот ты мне скажи, Кара, ты моя небесная, это мне приснилось от перевозбуждения, или ты меня ночью подушкой душила?» «Приснилось», — уверенно соврала я. «Кровожадность, видать, взыграла». Можно эти остальные предлагали что-то безобидное, фыркнула подруга. Да ты и сама кровожадина еще та, была, пока не поняла, какую роль играть придется. Я тяжело вздохнула и опустилась обратно на кровать, с которой только встала. Да отведенная мне в ведьминском плане возмездие роль не радовала. Ну ты чего, коренок? Подойдя, и забравшись на мою кровать с ногами, обняла меня Яла. Все у нас получится. Он должен поплатиться за содеянное. Легко тебе говорить, прошептала я, вцепившись в обнимающие меня руки подруги. А я как представлю, что придется терпеть его рядом и делать вид, что все нормально? Тошно так. Зато мы потом посмеемся, когда он страдать будет. Победно блеснула глазами Яла, будто у нас уже все получилось и, видимо, борец повержен. Ты да с чего вы вообще решили, что он по мне страдать будет? воскликнула я. Эх, Кара, наивно это у меня. Потрепала меня по и без того растрепанным сосна волосам аяла. Ты по нему ж сразу видно, мужик на тебя основательно запал. Одни плащи только что стоят. Ни один маг, если он в здравом уме, не отдаст постороннему свою одежду. Тем более, ведьмоборец борется Так может, у нее просто с головой проблемы? «Не в своем уме, вот и раздаривает плащи направо и налево», — предположила я. «Ага, ага», — покивала подруга. «А то, что он, когда с тобой контроль над своими силами теряет, это тоже на проблемы с головой спишем?» «Ну, кто знает, всякое случается», — развела я руками. «Тебе же Врэш прямо сказала, видимо, борцы себя скрывают очень тщательно. И если этот при тебе маскировку удержать не может, значит, зацепила ты его и сильно». Настолько, что вот здесь остался, невзирая на то, что может себя раскрыть, и все для того, чтобы поближе к тебе быть. И все-то Аяла правильно говорит, и Декан Врея тоже в этом разбирается, просто так не стало бы утверждать. Но мне казалось дикостью даже допустить мысль, что этот, видимо, борец в меня влюбился. Я же ведьма, а мы их первые враги. Вернее, они наши заклятые враги, а мы для них... Как дичь. Они на нас охотились, забирали наши силы и убивали. Но не может кот влюбиться в мышку. Это просто неестественно. Так, прекращаем киснуть, приказала Яла. У нас впереди боевые действия. Настраивайся, подруга, тебе предстоит притворяться нежной девой. Будет несложно, ты мне на самом деле такая и есть. Главное, сама в него не влюбись. Ты что несешь? Вскочила я. Он маму убил. «Вот и настраивайся на боевой лад. Только подушка его раньше времени не придуши. Вряд ли он поверит, что ему просто приснилось», — фыркнула подруга. «Тем более душить ты не умеешь, а не умеешь — не берись». «Я потренируюсь на тебе», — прошипела я. «А, вот это ты зря. Я тебе еще пригожусь», — подмигнула она и отправилась в ванную. Второй лекции с ведьмоборцем я ждала как чего-то ужасающего, но неизбежного. Первые два занятия прошли как в тумане, но, что удивительно, меня никто не трогал. И даже суровая профессор Шагарина, подозвав по окончании лекции, шепнула, что с рефератом я могу не спешить, но написать все же стоит для общего развития. И такой заговорщический вид у нее был, когда она это говорила. Короче, кажется, ряды армии возмездия пополнились. А не считая взаимодействия магии и ведьмовства, Все остальные дисциплины у нас преподавали ведьмой, так что об учебе мне в ближайшее время можно не волноваться. Все наставницы и профессорши явно намерены делать поблажки, понимая, что мне сейчас и так забот и переживаний хватает. И это было единственным положительным моментом во всем происходящем. Нет, я не лентяйка и учусь хорошо, но не то чтобы с большим воодушевлением». А тут никто тебя не трогает, не спрашивает на занятиях, еще и смотрит с неподдельным участием. Как же все-таки хорошо, когда у тебя есть такая огромная и заботливая семья. А ведь мы всегда держались вместе. Два десятилетия гонений, разумеется, сказались на нашей сплоченности, что уж отрицать. Да что там, мамина двоюродная тетка Варня забрала меня из приюта только после того, как ведьмоборцев распустили. Боялась, что через меня на нее могут выйти. Но забрала же, а мы с ней даже знакомы не были. А сейчас, после такого сложного и страшного периода в истории ведьмовства, наше сообщество еще больше сплотилось. Маги четко дали понять, они нам не друзья. И пусть теперь они пытаются загладить вину, всячески поддерживая с трудом восстанавливающих былое величие ведьм, осадочек, как говорится, остался. Ведь когда начались гонения, магическое сообщество ничегошеньки не сделало, чтобы остановить своего обезумевшего короля. За нас вступились люди. Те, кого в мире силы принято было считать самыми слабыми и никчемными. Может, у обычных людей и нет магической силы, но их много, и они, как никто, понимали, каково это — быть слабыми и беззащитными. Когда всплыла вся неприглядная правда о деяниях короля и его псов борцов. Именно обычные люди взбунтовались и потребовали от профсоюза защитников магических народностей активных действий. Но это все уже в прошлом. Прошло пять лет, и теперь даже обычный маг дважды подумает, прежде чем попытаться обидеть ведьму. Прецеденты были. И тем, кто рискнул, очень не поздоровилось. А уж ведьмоборцы и подавно притихли после парочки показательных казней. После указа об окончании гонений не всем ведьмоборцы пожелали прекратить охоту. Тех, кто продолжил кровавую жатву для личного удовольствия, изловили и сожгли, да, на костре, на центральной столичной площади, прямо как расправлялись с ведьмами в далекие темные времена. Король, может, и не был в восторге, но против своего народа не пошел. Так что да, теперь ведьмоборцы скрываются. И вот один из них в Академии. Пришел, судя по всему, по мою душу. Только он не ради охоты на меня явился, а... Даже не знаю, зачем. Хотя, может быть, и ради охоты. Кто знает. Вдруг у него такая тактика. Втереться в доверие, притвориться галантным кавалером, а потом, когда глупая юная ведьмочка потеряет бдительность, утащит в свою логово, лишит силы и убьет. Мне даже нехорошо стало от этих мыслей. Так и есть... Видимо, борец просто играет со мной, как кот с мышкой, перед тем, как сожрать. Ничего у нас не выйдет. Мы будем играть с ним, а он продолжит свою игру. И сожрет меня. «Кара, не расклеиваться!» Сурово прошептала Аяла, заметив, что я побледнела и сбилась с шага. Мы как раз шли на лекцию по взаимодействию магии и ведьмовства. А у меня ноги подкосились. Они просто отказывались идти дальше. Заметившие мое состояние одногруппницы окружили нас, так же сурово, как и Яла, посмотрели на трясущуюся несчастную меня и, подхватив под руку, потащили в аудиторию. Я вяло упиралась, лепетала что-то про необходимость сходить, попудрить носик, но ведьмочки народ настойчивый. Меня практически внесли в аудиторию, дотащили до первого ряда, как раз напротив преподавательского стола, и, надавив на плечи, усадили. — Не буду я тут сидеть! — взвизгнула, попытавшись встать. Ловкая подножка от кого-то из близстоящих, и я опять рухнула на стул. «Отставить панику!» — приказала Аяла. «Я с тобой». «Мы все с тобой!» — слаженно кивнули девчонки. И заняли соседние сиденья, буквально окружив. В результате заявившиеся чуть позже маги, на этот раз воздушники, узрели невиданную картину. Вся группа ведьмочек устроилась за первым, вторым и третьим рядами прямо по центру аудитории, образовав что-то вроде полукруга перед преподавательским столом. Стихийникам оставалось только догадываться о нашем столь странном поведении. Могини пофыркали, заняли места неподалеку от нас и тоже поближе к месту преподавателя. А вот парни не постеснялись озвучить свои гипотезы по поводу повального странного девичьего поведения. Я приглянулся наш новый препод ведьмочкам, — хохотнул Охарт, один из тех оболтусов, у которых огромный потенциал, но лень хорошо учиться мешает. — Ты на наших глянь, тоже, как мухи на мед. Недовольно ответил ему кто-то из парней. — Или не на мёд, — глубокомысленно произнес кто-то. Каюсь, это была я. Но на меня так посмотрели все наши девчонки, что я тут же опустила голову и прикусила язык. «Сидишь невозмутимая и непоколебимая, как скала», — начала инструктировать меня Яла, копаясь в моей же сумке. «И записываешь лекцию. На него не смотришь. Никакого дрожания и ужаса, полный игнор, ясно?» «Угу», — промычала, нервно схватив карандаш. пищи инструмент не выдержал моего спокойствия и с треском скончался разломанный на две части. Треск почившего карандаша привлек внимание всех присутствующих. В рядах магии не послышались шепотки, маги как-то недоверчиво поглядывали на обычно спокойную меня, продолжая обсуждать повальное девичье безумие о ведьмочке. Мне протянули запасной карандаш, заботливо раскрыли тетрадь на нужные странице и, ну, очень многозначительно посмотрели сразу со всех сторон. «Короче, если я не возьму себя в руки, то мстить уже невидимоборцу будут, а мне». И где справедливость? Вообще-то это я тут жертва, а они ведут себя так, будто довести этого брейка их личное дело чести, а я так, инструмент для возмездия. И ведь больше никакого сочувствия. Одна сплошная, неумолимая решительность во что бы то ни стала влюбить ведьмоборца в меня и заставить его страдать. Но что-то мне подсказывает, страдать мы с ним вместе будем, если так и дальше пойдет. Я уже вознамерилась устроить бунт и напомнить некоторым, с чего все началось, и кто тут главный мститель, но не успела. Прозвучал сигнал о начале лекции, и одновременно с ним открылась дверь, впуская магистра Эрена Брейка. Пунктуальный, чтобы у него все часы разом сломались и ноги заодно. Глядишь, не будет таким пунктуальным. Доброго дня, адепты. Поздоровался враг номер один всех ведьмов в академии. Ответом ему был нестройный гол голосов. Мак нахмурился, окинул взглядом аудиторию, чуть задержавшись на мне, посуровил еще больше и как-то вкрадчиво произнес. Попробуем еще раз. Даю вам последний шанс. Затем демонстративно открыл дверь, вновь закрыл ее с хлопком и повторил. Доброго дня, адепты. Все дружно встали и отрапортовали. Доброго дня, магистр Брейк я поднялась не сама девчонки вздернули под руки и во всеобщем приветствии я не участвовала а когда отпустили буквально рухнула на свой стул но во всеобщем шуме усаживающихся адептов этого никто не заметил я же сидела опустив голову и тряслась уже не от страха а скорее от возмущения надо же какие мы гордые и правильные «Да, по правилам адепты обязаны приветствовать преподавателей вставанием, но никто уже давно этого не требует. А этому подавай всеобщее уважение и пиетет. Много чести». «Кара!» — сердито прошипела Аяла, «Соберись». Я собираться не хотела. Да я себя полностью разобранно ощущала. А если соберусь, то как минимум выскажу ему все. А может, и наброшусь. Легко Яле и всем остальным говорить «соберись». Ну как тут собраться, когда перед тобой убийца твоей матери, а ты с ним еще и целовалась, и танцевала, и обнималась, и ревела ему в рубашку? Спустя минут пять, в течение которых я сидела, уткнувшись в тетрадь и бездумно водя карандашом по строчкам, Аяла толкнула меня локтем в бок, и когда я посмотрела на нее, округлила глаза, кивнув на собственную тетрадь. Следуя ее взгляду, я тоже посмотрела в свою тетрадку и закусила губу. Видимоборец что-то там вещал, все дружно записывали, а я... Все это время я думала, что бездомный чиркаю рукой по странице, а оказалось, вся страница была исписана именем Эрен Брейк. Причем именно той самой резкой подписью, которая до мельчайших подробностей врезалась в мою память, когда я увидела ее на приговоре нам с мамой. Рывком перевернула страницу и только после этого украдкой глянула на ведьмоборца. Он продолжал говорить, блуждая взглядом по аудитории, но, будто почувствовав мой взгляд, тут же посмотрел на меня. Рука дрогнула, второй карандаш оказался таким же слабаком, как предыдущий, и тоже сломался. Я опустила голову еще ниже, отстраненно прислушиваясь к шебуршению рядом. Девчонки полезли в свои сумки в поисках еще одного запасного карандаша для меня. И тут на мою тетрадь, Легла черная металлическая ручка. Штука очень дорогая, но, несомненно, более крепкая, чем деревянные карандаши. В личности того, кто презентовал мне этот пищий инструмент, сомневаться не приходилось. Но голову поднять я не смела. Однако тычок в спину напомнил, что ведьмочки бдят, и мне пришлось выдавить относительно вежливое. — Благодарю, не нужно. — Кара! — шикнула Ялка. — Лекция не бесконечна. «Вы нас задерживаете, адептка? Пишите», — ответил ведьмоборец менторским тоном и продолжил собственную лекцию. «А мне до дрожи в пальцах не хотелось брать эту ручку, до зубовного скрежета просто. Но ну, еще один тычок в бок, точно синяки будут, и я покорно хватаю эту треклятую ручку и записываю, да духи его знают, что я там записывала. Вроде даже несколько слов из лекции уловила. Но смысл этих слов терялся на фоне голоса ведьмоборца». И я слышала непреподаваемый им материал. У меня в ушах звенело. «Да от зависти все позеленели. Ко мне, конечно. Я ж тебя забрал». А потом молчаливое согласие меня вполне устраивает. И теплые ладони на моей талии, а мир начинает кружиться в танце. «Так, что-то меня совсем не туда понесло. Ты что вообще такое?» Отпустила ручку и со всей той ненавистью, что бурлила во мне, посмотрела на ведьмоборца. Он продолжал лекцию, говоря чисто, размеренно и уверенно. Четко очерченные губы шевелились в такт словам, словно высекали их в камне. А я вспомнила, какими нежными и мягкими они были, прикасаясь ко мне. Это невыносимо. Схватила ручку и, сжав ее до побелевших пальцев, постаралась заставить себя сосредоточиться на теме занятия. Корпус металлического пищевого прибора чуть не сплюснулся, но не сломался. Не верну ему эту ручку. Оставлю как раз для его лекций, ибо ничто другое их не переживет. И не думать. Не думать о том, что между нами было. Потому что между нами есть и всегда будет жизнь моей мамы, мои страхи и одиночества, и непреодолимая бездна ненависти ведьм к ведьмоборцам. Окончание лекции я ждала одновременно со страхом и надеждой. С одной стороны, мне хотелось поскорее избавиться от общества ведьмоборца, а с другой, да дружи боялась, что он опять попросит задержаться. Не попросил. Когда прозвучал сигнал об окончании занятия, я первая вскочила со своего места, но пришлось ждать, пока Аяла соберется. А она, конечно же, очень медленно складывала все в сумку, то и дело стреляя глазками на мага. Но ведьмоборец собрал свои бумажки и, не прощаясь, покинул аудиторию. Следя за ним, я не удержалась от громкого вздоха облегчения. Услышал. Обернулся в дверях, мельком взглянул на меня и все же вышел. Я могла бы поклясться, что он улыбается. Вот же ведьмоборец. Так и есть, он играет со мной. Ведьмы решили поиграть с ним, влюбить в меня и заставить страдать, а он... Что задумал он, я понятия не имела, но от этого было еще страшнее. Но я даже не подозревала, насколько оказалась права, пока не наступил вечер. Когда Аяла предложила прогуляться и поужинать в городе, я обрадовалась. Смотаться из академии, подальше от ведьмоборца, с которым даже находиться под одной крышей было тяжело, да с удовольствием! И даже тот факт, что Яла настояла, чтобы я надела одно из ее платьев, которое, к слову, мне шло больше, чем ей самой, и мы обе это знали, меня не насторожил. Наверное, чувствует себя виноватой за то, что так давила на лекции. Но когда подруга привела меня к одной из самых лучших и дорогих рестораций в городе, я как-то засомневалась. — Ял, тебе что, родители наследство раньше времени отдали? Или стипендия карман жмет? – спросила с улыбкой. Уж я-то знаю, что аяла то ещё скряга. Да она за каждую булавку торговаться готова, хотя в средствах они ограничены, в отличие от меня. — Ой, да ось! Мы всегда мечтали завалиться в эту забегаловку. Почему бы и не сегодня? — отмахнулась она. — Нам же есть что отпраздновать. — И что же? — спросила Ехидна, приподняв бровь на слове «забегаловка». Если сейчас ляпнет про заговоры, развернусь и уйду. — А ты что, не знаешь? Насупилась Ялка. Ты же мне подруга называется! Вот я все о твоей учебе знаю, а ты. И она обиженно засопела. Еще и отвернулась, уставившись на столики с идеально белыми скатертями и букетиками зимних фиалок в утонченных хрустальных вазочках через большое окно. Ну ты чего, Ял? потянула я ее за рукав шубы. Что за повод-то? Прости, если что-то забыла. Я в последние дни себя-то не вижу, не то что других. Может, и пропустила что-то важное. Но не со зла же. И Айала должна это понимать. Обычно я очень внимательна к подругам. Мне медитации отменили, — буркнула она. И перевели на повышенный уровень. Я теперь буду практиковаться с выпускницами вот так-то. Ох, вот это да! Мы же только на третьем курсе, а ее по практике уже на пятый. Это... это же... Ялка! Завизжала я, бросаясь обнимать подругу. «Поздравляю! Это же так здорово! Ну ты молодец, я знала, что ты самая сильная!» «Да ладно, чего там?» Пробурчала она в воротник моей шубы. «Подумаешь, теорию все равно придется учить со всеми. Но зато...» Она отстранилась и подняла палец вверх. Мне пообещали индивидуальный подход. «Пока в академии буду учиться, параллельные программу школы ведьмовства освою. Глядишь, сразу два диплома получу». Ого, выдохнула я. О таком я еще не слышала. Обычно настолько после инициации к программе школы допускают. Там все намного сложнее. Но это же Аяла, уверена, она совсем справится. Не удивляюсь, если она из инициацией будет тянуть до последнего, чтобы сразу везде по быстрому отучиться и исполнить свою мечту стать инструктором недавно восстановленных ведьминских подразделений. А какая в ней сила откроется после инициации, и подумать страшно. Ну, так что, есть у нас повод отужинать в золотом дворе? Не без ехидства поинтересовалась подруга. Да, есть, улыбнулась я. Тут же, усмехнулась она. Вообще я хотела в лунную мелодию пойти, но вряжь намекнула, что тут сегодня будет уютнее, добавила Яла, открывая дверь. И вот, после последних ее слов, мне стало как-то не по себе. Но не хотел испортить подруге вечер триумфа, потому обреченно шагнула за ней в теплое объятие фае. Золотой двор так золотой двор. Ничем не хуже лунной мелодии, наверное. Раньше мы ни там, ни там не бывали, так что если и есть разница, не поймем.